Змеи, конечно же, не едят праха, это плотоядные существа. Приписанная им способность поедать прах – просто-напросто поспешное умозаключение, проистекающее из того, что голова змеи практически не поднимается над поверхностью земли, а в пасти постоянно мелькает язык. Не следует думать, будто змея лижет пыль. С помощью языка, чувствительного к колебаниям температуры,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 Я лично полагаю, что мы настолько привыкли видеть млекопитающих и птиц на деревьях, в воздухе или, по крайней мере, невысоко над землей, что обычно не исследуем, собственно, поверхность земли на предмет существ, превышающих по размерам обыкновенную ящерицу. И когда в поле нашего зрения попадает змея, мы видим движение там, где его вовсе не ожидаем, отсюда – Реакция испуга. Однако, когда змеи находятся в террариуме зоопарка и не в состоянии напугать нас неожиданным появлением, мы хладнокровно разглядываем их, и даже дети преисполняются восхищением. Будучи прочитана буквально, эта часть стиха имеет совершенно точный смысл. Человек, пытающийся убить змею, наверняка будет целить в голову. Змея, находясь на земле, укусит стоящего человека, скорее всего, в пятку. На первый взгляд кажется, что борьба неравная, потому что человек бьет в жизненно важную для змеи точку, а змея лишена такой возможности, поэтому победа человека кажется неминуемой. Однако, если змея ядовитая, то бой будет не столь неравным, как кажется. Укус в пятку может быть смертельным. Твердое обещание неминуемой победы человека над змеем порой воспринимается как мессианское предсказание. Под потомком женщины, семя ее, христиане понимают Иисуса Христа. Он поразит змея, сатану. В голову, и таким образом одержит окончательную победу над хаосом. Впрочем, кажется, надо быть очень убежденным христианином, чтобы составить себе именно такую картину. Стих шестнадцатый. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей» и к мужу твоему в твое, и он будет господствовать над тобою. У женщины пока еще нет детей, и можно задуматься над вопросом, а появились бы дети, если бы мужчина и женщина остались в раю? Если бы дети и родились, то, очевидно, роды были бы легкими и безболезненными. Мне могут возразить, что если бы плод с дерева познания не был съеден, мужчины и женщины продолжали бы жить в раю, в вечном блаженстве. Однако плод все-таки был съеден, в мир вошла смерть, как неизбежный исход жизни. И только теперь стал вопрос о произведении на свет потомства. Этот вопрос поднимается только в Яхвесте, в легенде о сотворении, изложенной в Жреческом кодексе Функция произведения потомства существует с самого начала. Всем животным, а людям в особенности, предписано плодиться и размножаться. Учитывая это обстоятельство, следует предположить, что смерть с самого начала была включена в схему жизни, ибо неограниченное производство все новых и новых бессмертных существ быстро переполнило бы мир и сделало бы жизнь на планете невыносимой. Те одноклеточные организмы, которые размножаются простым делением, можно считать бессмертными, по крайней мере, потенциально. Вирус может производить себе подобных практически бесконечно. Бактерия, водоросль, простейшие – эти организмы могут делиться беспрестанно, и каждая клетка, появившаяся на свет в результате деления, столь же молода, как и клетка-родительница. Ясное дело, одноклеточные организмы не переполнят Землю. Будь они по-настоящему бессмертны, они сделали бы это незамедлительно. Потому что в огромных количествах гибнут от нехватки питания, обезвоживания, химического загрязнения окружающей среды. Наконец, это главная причина, их поедают более крупные организмы.